Месье де Фонен, или как русский лётчик стал бельгийским дворянином. В своё время эта история облетела весь мир, она даже легла в основу сценария кинофильма. Впрочем, и в кинофильме, и в различных публикациях было немало клюквы. Поэтому, согласившись рассказать мне про эту эпопею, Афонин придирчиво проверял, правильно ли я записываю, а если сам не мог вспомнить точно, так или не так было сделано или сказано, то предупреждал, лучше это место опустите, чтобы потом надо мной и над вами не смеялись. Из ныне действующих полярных лётчиков Афонин, кажется старейший, в полярной авиации «Афонин» Он с 1935 года. Впрочем, если уж быть совершенно точным, то в последнее время Владимир Васильевич не летает, а выполняет обязанности РП, руководителя полетов. Маленький щуплый с лицом, настолько изрезанным морщинами, что не поймешь, как он ухитряется бриться, Афонин мало похож на людей своей профессии. Обычно общительных, подростков энергичных и шумных. Держится он скромно, даже чрезмерно скромно. Никогда, как говорится, не высовывается и старается быть в тени, по незаметнее. А ведь лётчик он был божьей милостью. Хотя не из первого эшелона, где блистали Мозурук, Черевичный, Москоленко и другие знаменитые асы а из второго, менее известного широкой публики, но любимого полярниками, хорошо знавшими, кто делает для них всю черную работу, зимует вместе с ними, перетаскивает грузы, с одной лопнувшей льдино на другую и прочее. Как-то так получилось, что в сенсационных полетах и экспедициях Афонин был вечно вторым, И поэтому шумный слава постоянно обходил его чуточку стороной. Но хотя звезды героя он и не получил, орденов у него, если не ошибаюсь, 7 или 8. Из них четыре за Крайний Север и Антарктиду, а остальные за войну. Рассказами о Фонине у меня заполнена целая тетрадь. Когда-нибудь я напишу о его полётах в Арктике о военных эпизодах. Но сейчас расскажу о том легендарном у полярников Антарктиды случае, который сделал Афонин и его товарищи кавалерами высоких бельгийских орденов. В третью антарктическую экспедицию Афонин был вторым пилотом у Виктора Михайловича Пирова, замечательного лётчика и прекрасного человека, организатора известных полярных полётов. С ним вместе Афонин налетал много десятков тысяч километров, доставлял грузы на восток, сбрасывал горючее полярникам на ныне законсервированной станции Советская, что на полюсе недоступности. И осуществил беспосадочный перелёт через южный полюс на американскую станцию Макмёрдо, где, несмотря на сильный мороз, постоял со снятой шапкой у превращённого в музей домика капитана Скотта. Так вот, в декабре 1958 года в эфире прозвучало всем, всем, всем станциям и кораблям в антарктических водах. Бельгийская станция Бодуен извещала Антарктиду, что исчез Вылетевший со станции самолёт с четырьмя членами экипажа на борту. Попытки разыскать пропавших без вести своими силами не удались. Необходима немедленная помощь. Мы отлично сознавали, рассказывала Фонин, что надежда у бельгийцев была только на нас. Американцы слишком далеко воострилицы в самолёты близкого радиуса действия. И мы сообщили, что как только пурга прекратится, немедленно вылетим. И через несколько часов, когда ветер поутих, мы полностью заправили Л-2, взяли про запас 4 бочки горючего и с огромной перегрузкой полетели. Пришли на Моусон, поспали несколько часов, подзаправились. И взяли курс на Бодуен. Погода отвратительная, видимость ужасная, а у бельгийцев, как на грех, вышел из строя передатчик. Не могут дать нам привод. Но Борис Семёнович Бродкин на штурман всё-таки разыскал Бодуен, первый залог удачи. Сели. Встреча исключительно сердечная. На нас разве что не молились, ведь решалась судьба четырёх человек один из которых пилот самолёта принц Далинь дали нам карту, рассказали о примерном маршруте исчезнувшего самолёта и мы отправились в поисковый полёт. Закончился он неудачей. Сплошная облачность, видимость ноль. Вернулись, поспали часа 3 и ушли во второй полёт. Увидели посреди ледника скалу которая называлась Горой Сфинкс, сейчас город Делиния. И по ней ориентировались. Где-то в этом районе мог потерпеть аварию бельгийский самолёт. Здесь нас ожидали первые находки. В южной части горного массива, неподалёку от Сфинкса, мы нашли штатив от теодолита и несколько полузасыпанных снегом ящиков. Следы людей, видимо, замело. Начали кружиться и вдруг увидели лежащий на крыле маленький спортивный самолёт. Он казался чёрным комариком на белом фоне. Сесть невозможно, повсюду камни, скальные породы. Пришлось приземлиться в 2 км. Оставили у ли два механика, а сами Перов, Бродкин и два бельгийца пошли к месту аварии. По дороге я поскользнулся Сильно ударился об лед и вернулся обратно. Оказалось, к счастью, так как началась пурга, мое возвращение было как нельзя более кстати. Вдвоем с механиком мы запустили двигатели и начали салютовать ракетами. Гул двигателей и ракеты помогли группе Перова определить обратное направление, и она, хотя и не без труда, добралась до Ли-2. Товарищи рассказали, что у бельгийского самолёта при вынужденной посадке сломались лыжа и стойка шасси. Из записки, оставленной в самолёте, узнали, что его экипаж отправился к горе Сфинкс. Но горючу у нас было на исходе, пришлось возвращаться для заправки. Зато третий полёт начали более осмысленно. На западном склоне Сфинкса мы заметили, как показалось, с воздуха палатку. Но это была не палатка, а парус, установленный на сане. Видимо, потерпевши аварию, пытались соорудить буйер, но без особого успеха. Здесь же валялись пустые банки из-под консервов, походная аптечка, футляр от хронометра, зубная щётка. На снегу виднелись следы Ведущей горе Триллинген, трёхглавая гора. Метров через двести снег перешёл в лёд, и следы исчезли. Мы взлетели и шли, держась следов, но никого и ничего обнаружить не удалось. Гористая и мёртвая пустыня. В четвёртом полёте ходили у массива поисковыми галсами, вертелись вокруг сфинкса. Снова безрезультатно. Пятый полёт, третий день поисков, ничего. Ситуация складывалась трагичная. По нашему расчёту, пропавшие без вести бельгийцы уже пятый день были без продовольствия, если они живы. А у нас Горючева оставалось только на один поисковый полёт и на возвращение в Нирны. Наши поиски съели и всё горючей станции Бодуен. Что делать? Руководство экспедиции связалось с Москвой. Оби была дана команда изменить курс и исследовать в боду с горячим. А нам Москва приказала искать до последней капли бензина. И мы облегчённо вздохнули, другого приказа и не ожидали. И вот наступило 15 декабря, день последнего полёта. Долго и безрезультатно кружили мы над массивом, глаза все проглядели, и уже собирались было лечь на обратный курс, когда обнаружили палатку. Вот она. Разом закричали мы на своём языке, бельгийцы на своём. Присмотрев площадку, а там была зона трещин, приземлились и бросились к палатке. Все четверо оказались живы и здоровы. Только принц Делинь прихрамывал. Шли они к нам со слезами на глазах. Отчаялись, наверное, потеряли веру, что их найдут. И сголодались. У них осталось лишь граммов сто урюка, столько же изюма и тюбик какао с молоком. Сохраняли на крайний случай. Обнялись мы, расцеловались, счастливые до нельзя. В самом деле... На волосок от смерти люди были. Помогли мы им перенести скар, посадили в самолёт, напоили сладким чаем. Бельгийский врач запретил кормить, после голодовки опасно. И сообщили в мирный, что дело сделано. Впрочем, мы ещё раньше передали в эфир. Обнаружили палатку, садимся. Ребята потом рассказывали, что весь мирный ходуном ходил нашли вся антарктида оказывается этим жила а когда дали радиограмму взлетели на борту все четверо живы посыпались поздравления радовали москва мирные бельгийцы американцы французы весь мир в мирном едва успевали принимать радиограммы и передавать их нам Получили поздравление от советского правительства и от бельгийской королевы. Она телеграфировала Ворошилову, и он переадресовал нам. Уже после когда мы сидели за праздничным столом, бельгийцы рассказывали, как они пытались спасти своих товарищей. Сначала вышли искать их на вездеходе, тот провалился в трещину, но обошлось без жертв. Люди выскочили, Затем отправились на поиски с упряжкой собак, снова угодили в трещину. Тогда отчаявшись, и дали в эфир радиограмму всем, всем, всем. Двое суток мы отдыхали на Будуэне, отсыпались, приводили себя в порядок, наелись отменнейших бифштексов, которые нам поджаривал повар станции, он же барон, имеющий в Бельгии свой замок. Пилот самолёта принц член королевской фамилии, повар, барон. С какими только парадоксами не сталкиваешься в Антарктиде. Взволновала нас судьба одного из этой четвёрки, гиадызиста Леоцса, которому русские спасали жизнь дважды. Впервые это случилось в минувшую войну. Бывший офицер бельгийской армии Лоцс был взят в плен и заключён немцами в концлагерь которые они заминировали и собирались взорвать. Наше стремительное наступление сорвало этот план. И вот русским довелось спасти этому человеку жизнь вторично. Я подарил ему носки деревенской вязки, неношенные, что мать связала мне на дорогу, и тёплый свитер. Расстались мы с бергицами, большими друзьями. Вернулись в Москву пригласили нас в кремль вручили ордена а через 2 дня в бельгийское посольство где в присутствии членов дипломатического корпуса нам торжественно вручили бельгийские ордена а приглашение в посольство я получил на имя носье де афонин что и дало богатую пищу острекам коллегам которые подшучивали что отныне я могу считать себя бельгийским дворянином и разъезжать в карете с гербом